Я благодарен донецким рабочим, металлургам, шахтёрам и другим трудящимся, в том числе и моим сопрофесникам, сапожникам, большевикам и партийным за пролетарскую школу, которую я у них прошёл. Я многому научился у них, отдавая со своей стороны все свои молодые силы делу победы Ленинской большевистской партии. Глава 3. 1917 год. В Саратовском гарнизоне. Можно без преувлечения сказать, что 1917 год был исключительным, величайшим годом в истории России и других стран мира. История человечества знала немало великих дат и отдельных годов, наполненных большими событиями. Но то, что совершилось в 1917 году в России, превзошло все предыдущие грандиозностью по масштабам и величием по качественному содержанию. Событие 1917 года переным образом изменили весь ход исторического развития не только России, но и всего мира. В 1917 году февральско-мартовская революция свергла и уничтожила царскую монархию Романовых, столпа российской и мировой реакции, а главное, через невиданный короткий промежуток в том же 1917 году Октябрьская социалистическая революция, вырвав полностью все корни феодального и крепостнического строя, свергла господство капитализма и уничтожила его основу частную собственность на землю, фабрики, заводы, банки и буржуазное государство, охранявшее эту частную собственность и эксплуатацию рабочих и трудящихся капиталистами и помещиками была установлена диктатура пролетариата, охранявшая социалистическую собственность и все завоевания пролетариат. Это было плодом всего хода развития объективно-исторических условий, в том числе и Первой мировой войны, затеянной всеми мировыми империалистами всех стран в ущерб интересам трудящихся в нас. Это было и результатом того, что единственная в мире партия большевиков во главе с великим гениальным вождём Лениным выступила против империалистической войны, за превращение этой империалистической войны в революционно-гражданскую войну. Февральско-мартовская революция 1917 года была первой победой российского пролетариата, в гражданской войне против цариского империализма В этой первой победе пролетариат повёл за собой солдатские массы. Это было очень важно, потому что отличительной особенностью того периода было то, что война собрала в армию многие миллионы рабочих и особенно крестьян. Большевистская партия Руководство, есть критическими указаниями Ленина в связи с уроками революции 1905 года, обратило особое внимание на связь с армией и работу среди солдат. Это сказалось благотворно и в поведении февральской революции 1917 года, и особенно затем в периоды подготовки и свершения октябрьской социалистической революции. Это была нелегкая и даже очень трудная задача, потому что, как прямо и открыто заявил наш вождь и учитель товарищ Ленин, гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула впервые втянутых в февральской революции в политику миллионы неискушенных в политике людей, в том числе и солдатские массы. С самого начала еврейской революции все политические партии развернули активную борьбу за армию. Нечего и говорить, что наша партия не только не отставала,